211. Матерь Агни-йоги Тьма оказывает чудовищное противодействие наступлению нового мира. Знает, что осуждена, но тем более яростно ее сопротивление. Знают те, что стоят во главе. И все же, несмотря на это противодействие, идеи новой эпохи незаметно, постепенно, но упорно проникают в умы человеческие.